Глава двадцать первая Голос знакомый, словно сквозь толщу воды. «Поля! Полечка!» Она с трудом подняла веки. Обеспокоенное лицо мага прямо над ней. И она у него на руках. Значит, успел таки поймать. «Фух!» – выдохнул он, понимая, что девушка снова с ними. «Напугала страсть!» «Надо был по щекам, так надежней. вставил свои познания стамеска. «Вот тебя и буду по щекам!» – огрызнулся Кеплер. Полина еще ни разу не слышала у него такого жесткого голоса. «Что делать-то будем?» – опасливо спросил маяк. «Барт-то похилит. Но не факт, что справится. Да и по уровню урона не пройдём вчетвером, скорее всего». «Я сейчас... Я... Нормально!» – попыталась произнести Пэм и подняться. «Да уж вижу, как нормально!» – хмыкнул Мак. Ты мела». Как дальше-то? Голос Ларель. Дайте пару минут подумать. Поль, ты же можешь лечить по интерфейсу. Тебе не обязательно видеть самого игрока. В принципе, да. Слабым голосом произнесла девушка. Но если не смотреть за боем, как я буду знать наперед, кому и сколько опасности угрожает? «Лориэль, меня и поставь на вампирскую. Сегодня, Пэм, и я буду твоими глазами. Что? Мак осторожно поставил приста на ноги, лицом ко входу. Убедился, что она снова не рухнет, и, повернувшись к девушке спиной, перехватил их обоих ремнем за талию. «Все иконки игроков видишь». Полина посмотрела перед собой на висящие в воздухе обозначения персонажей. Сейчас они все были с полной жизнью и резервами. «Да». «Короче, я двигаюсь, ты синхронно». «Говорю, прыгаем вправо, это вправо от тебя». «Говорю влево, так влево. Если кому-то потребуется нестандартная защита или помощь, я буду объявлять, какие заклинания на кого кидать. Главное, доверься мне, не переспрашивая, просто делай. Я твой дирижер, поняла?» «Поняла. Ты знаешь все способности пристав?» Не сумела сдержать удивление девушка. Мак хмыкнул. «Я три года был бессменным рейд-лидером первого статика. Да» я в курсе всех способностей каждого из игровых классов. Ларель ахнула, Стамеска присвистнул. Маяк гордо цокнул языком, как будто это он научил приятеля такой магии. Так, а теперь давайте прикинем, что нас сейчас теоретически может ждать. Вспоминайте всех змеебоссов, с кем вам приходилось встречаться и их таланты. Через несколько минут на листке у мага был внушительный список. Взгляд превращающий в камень, буду кричать глаза все резко их закрываем и считаем до трех. Токсины любого вида смотрим под ноги, в воздух выпрыгиваем из луж. Укусы, удары, удушение блокируем и отлечиваем. Всякого рода звуковой гипноз, дезориентация, подавление воли Бережем прерывающие способности, используем только по моей команде. Все учли, нежданчика не будет. «Не должно», – неуверенно ответил стамеска, почесывая затылок. Пэм, ты точно не хочешь остаться и готова рискнуть? Кеплер наклонился в бок, чуть повернул голову и столкнулся с девушкой щекой к щеке. От соприкосновения его как током прошибло. Блокировать. Сейчас блокировать все. И это тоже. Шансы на успех, и так прям сказать, не слишком велики. Я не останусь в WTF, тихо, но уверенно проговорила девушка. Кэп, может, все-таки есть другой путь колеблясь уточнил танк вдруг вернется вчерашняя фигня с невозможностью лечить твоя нога вон снова кровит». и он кивнул на брючину мага через которую проступили алые пятна нет чего ждать пока мы окончательно потеряем связь с реальностью а тупеем до состояния мобов испаримся из за неоплаченного аккаунта вы ничем не рискуете а мы свой выбор сделали твердо и четко произнес он незаметно для всех отводя ладонь назад и беря приста за руку. Ну, мы как бы не хотим стать соучастниками убийства, робко пояснил Нак. Вы как раз пытаетесь его предотвратить. Можете не участвовать, я вас пойму, но мы с Пэм все равно пойдем вперед. Решайте. Ой, да харатры подала голос Лариэль. Развели тут нюни. Собрались и нападайте уже. Полина не видела бой. Она вообще ничего не видела кроме висящих перед лицом иконок с убывающими жизнями, и стремительно колдовала заклинания одно за другим. Исцеляла, защищала и слушала мага. Да, перемещаться вот так на привязи было сложно им обоим, но они уже как-то на первых минутах подстроились и вроде справлялись. Властный, ставший за столь короткое время родным голос мага, не замолкал ни на секунду. Он реально дирижировал битвой. Такого уровня знаний игровой механики Пэм не видела ни разу в жизни. Маг кастовал и думал не только за себя, но и за каждого в группе. Стам подсечку. Пэм, защитный купол. Танку води, леди вправо. Барт, сумрак на танка. Стам, перехвати гады, таскай его по комнате. Надо разгрузить маяка, пока у Пэм восстановится щит. Голос Артема успокаивал девушку, и ей даже стало казаться, что повернись она сейчас. Ты уже бы не шлепнулась в обморок при виде змеюк. И теплая спина мага, к которой девушка прислонялась, и которая служила для нее защитной стеной, тоже вселяла уверенность в себе. А еще совершенно стирала страх. Полина вдруг за какую-то секунду осознала, что несмотря на всю серьезность ситуации, возле Артема ей абсолютно ничего не страшно, даже умереть. Неожиданно Пэм ощутила холодное скольжение в районе локтя и инстинктивно опустила взгляд. Рука Кэпа пометнулась стремительно, и девушка уже только увидела боковым зрением, как его кисть намертво сжала шею особенно проворной змеюки и откинула ее прочь. Прист даже испугаться не успела. Дальше она просто абстрагировалась от всего и действовала полностью, доверившись магу. Много ли прошло времени, она не знала, но когда раздался со всех сторон ликующий возглас, то поняла, что враг повержен. Полина выбралась из-под ремня но последнее, что она почувствовала, как тело Кеплера пошатнулось. Мак упал на колени буквально через секунду после того, как грохнулась на землю поверженная змейгона».